Глава четырнадцатая, часть вторая. К моему облегчению спальня оказывается пуста. Глубоко вдохнув, выхожу в гостиную. Она просто огромная. Снова краснею, потому что когда мы сюда ввалились, разглядеть интерьер мне не удалось. Теперь осматриваюсь. В зоне для отдыха имеется роскошный диван, заваленный подушками. Мягкие кушетки и элегантный журнальный столик с кучей книг и ярких глянцевых буклетов. В рабочей зоне маг последней модели. На стене огромный плазменный экран. Если объективно, то всё помещение размером с теннисный корт. Сама я не играю в теннис, но несколько раз натыкалась на игры по кабельному. Глеб сидит на другом конце комнаты за обеденным столом, на котором, собственно, мы и непринуждённо просматривает что-то в своём телефоне. Стоит мне войти, как он сразу поднимает глаза на меня, внимательно смотрит. Схлестнувшись, наши взгляды уже трахают друг друга, а по телу проносятся вспышки желания. «Не больше вот», — говорит он немного насмешливо. «Хотя тебе очень идёт». «В самый раз. Парирую я» и возвращаю ему улыбку, пытаясь натянуть на плечо сползающий халат. Сердце отстукивает ровную дробь, но я всё равно ощущаю себя неловко. И тем не менее, с прямой спиной и приподнятым подбородком я иду через всю комнату, в то время как пол и халата тащатся за мной, словно мантия за королевой. Приподняв бровь в молчаливом предупреждении, я сажусь напротив Воронцова. Стол уставлен едой. По всей видимости, Глеб принимает мой вызов, потому что шуток по поводу неподходящего размера больше нет. Я не знал, что ты захочешь, поэтому заказал на всякий случай несколько разных блюд из вечернего меню. Невероятное расточительство. бормочу я, удивляясь его выбору, хоть мне ужасно хочется есть. Кажется, здесь представлено почти всё, что составляет традиционную шри-ланкийскую кухню. Ароматное карри, сочные кусочки курицы в кокосовом молоке, нежный тунец с добавлением лимонграсса, тахини, разнообразные чатни, что-то ещё невероятно ароматное, название, чего я пока не знаю. И, конечно, роти — тонкие лепёшки, которые идеально умещаются на столе, добавляя любым блюдам вкус и текстуру. Из всего этого гастрономического разнообразия я выбираю жареный рис с ананасом. Глеб пытается скрыть улыбку и возвращается к своему привычному стейку. Еда необычайно вкусная. Ты меня удивляешь. Произношу совершенно серьёзным видом. Прячу глаза, потому как они блестят, легко догадаться, что я изо всех сил удерживаюсь от смеха. Я-то думала, что у тебя всё везде куплено, а тут съёмная вилла. А что, пусть знает, что не он один умеет веселиться за чей-то счёт. Моё упущение. Усмехается Глеб. Откуда мне было знать, что из всех возможных стран ты выберешь Шри-Ланку? Я думал, ты остановишь свой выбор на каком-нибудь люксовом отдыхе, и мы полетим на заезженные Мальдивы. Придётся прикупить недвижимость тут. Добавляет он уже совершенно серьёзно. Я застываю с поднесённой карту вилкой. Он не шутит? Нет. Я же не то имела в виду. Сглатываю дважды, откашливаюсь. Он сидит напротив меня, поставив локти на стол и опёршись подбородком на сплетённые длинные пальцы. Подняв глаза, я встречаю его ироничный взгляд. «У нас запланирован поход по магазинам. Предпочитаешь сегодня или завтра с утра? Выбирай». Я перевожу взгляд на часы. Начало восьмого. Знаю, что в туристических местах вечерами жизнь только начинается. И тем не менее, ехать куда-то сегодня уже поздновато. Почему бы не поехать прямо сейчас? Снова шучу я. Мне хочется зажать рот ладонью. Честное слово, я сегодня в ударе. Потому что я наслаждаюсь ужином в твоём обществе. Уголки его губ дёргаются. Смешно ему. Он снова берёт нож для стейков и аккуратно режет большой кусок нежнейшей и сочной говядины. Затем нанизывает ломтик на вилку и критически со всех сторон осматривает. Убедившись в безупречной степени его прожарки, поливает мясо перечным соусом и только тогда отправляет в рот. А потом медленно повторяет этот несложный ритуал. «Сегодня. Срывается, само собой, хоть я и пытаюсь заткнуть себе рот». Глеб удивлённо поднимает бровь, но в глазах мелькает искорка одобрения — Кажется, его даже забавляет моя спонтанная реакция. Затем он прищуривается, берёт свой телефон и нажимает кнопку. «Мне понадобится вертолёт. Из Тангалия в Коломбо примерно через 45 минут. Нет, пусть ждёт. Мы полетим обратно». Он кладёт трубку. «Полетим?» «Конечно». «Я быстро моргаю. Потрясающе». Всё началось с вечера встречи выпускников, а теперь дело дошло до вертолётных прогулок. Ничего себе. А на машине доехать нельзя? Нет. Почему? Он ухмыляется. Потому что я так хочу. Кончиком ножа и указательным пальцем он тычет в сторону моей тарелки. Ешь и собирайся.